Министерство иностранных дел. Громека провели на седьмой этаж, где сидел министр, и где еще недавно, до командировки в Лондон, находился и его кабинет. Его проводили в пустую комнату. Появился еще один молодой человек. «Товарищ Вышинский сейчас в ЦК», — объяснил он. «Министр распорядился, чтобы вы его ждали. Вы голодны? Заказать ужин. Принести вам чаю». Андрей Андреевич покачал головой. Ждать ему пришлось долго, пока не появился помощник министра. «Андрей Януаревич вернулся и ждет вас».